Глава одиннадцатая. С обратной стороны мэрия меня ожидал неприятный сюрприз. Какой-то умник догадался городить здание забором, достаточно высоким, чтобы я не сумела забраться. Только оставалось, что подглядывать сквозь щели. Я прошлась вдоль ограды, выискивая слабое место и одновременно стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Приближалось обеденное время. Вокруг то и дело сновали прохожие. Конечно, лучше бы приехать сюда попозже, когда уже стемнеет, и народ разойдется по домам. К счастью, на меня особо не глядели. Кое-кто, поравнявшийся со мной, даже отводил взгляд. Я решила не обращать внимания на странности, мало ли что у людей, в голове. А потом услышала голос. «Иди, дорогая, подай нищенке монету!» Я обернулась и увидела пожилую женщину и девочку, которая как раз направлялась ко мне по расчищенной дорожке. «Возьмите!» — пропищала она, протягивая мне ручку. Я автоматически подставила ладони, смотрела, как в неё опускается золотой кругляш, нагретый теплом детских пальчиков. «Купите себе покушайте еще ещё валенки и шубку, а то ножки простудите, заболеете. Придётся пить горькое лекарство». Серьёзно, почти по-взрослому посоветовала мне девочка и в припрыжку побежала обратно к бабушке. «Или воспитательница?» — решила я мгновение спустя, когда снова услышала её негромкий голос. Катя, помнишь, мы говорили, как ходят воспитанные барышни?» Девочка тут же перешла на шаг. Видимо, она старалась придать походке плавность и выходила очень забавно. Затем Катя взяла свою сопровождающую за руку, и они двинулись дальше. «Подождите!» Наконец отмерла я и бросила следом. «Постойте!» Они успели пройти лишь несколько шагов и сейчас, обернувшись, смотрели на меня. На лицах обеих читалось удивление. Кажется, они не привыкли к такому обращению или не ожидали, что я соберусь их догонять. Первой очнулась бабушка. На ее лице мелькнуло понимание. «Милочка, вы больше ничего не получите!» Строго произнесла она. В голосе не осталось ничего от прежнего благодушия. «Скажите, Катя, спасибо, и идите по своим делам!» «Спасибо!» Послушно произнесла я, поспешно добавляя. Но «Ну вы ошиблись, я не нищенка и не прошу милостыню. Скрипя, сердце протянуло монету обратно. Ужасно жалко было её возвращать. зная, что эти деньги пригодились бы мне самой. Однако с моей стороны будет нечестно воспользоваться ошибкой девочки. Если я учу детей правильно, значит, и сама должна соответствовать собственным требованиям. И ещё было ужасно стыдно, что меня приняли за поберушку. Думаю, вы найдёте того, кто нуждается в этих деньгах гораздо больше. К моему удивлению, никто не спешил забирать у меня монету, а на лицо женщины снова вернулось благодушное выражение. Она тепло улыбнулась, сначала мне, затем Кате. «Дорогая, ты, как всегда, не ошиблась в своём выборе», — с нежностью сказала она девочке. «Душа этой женщины честная и благородна, она заслуживает помощи». Катя тоже улыбнулась и тихонечко захлопала в ладоши. Они словно бы обменивались информацией на невербальном уровне, обе знали, чего недоступно мне. А вот я совершенно не понимала, что происходит. Однако спросить не успела. «Милочка, если Катя выбрала вас, значит, вы нуждаетесь сильнее всех. Моя внучка никогда не ошибается». Но мысль, что монета и вправду предназначается мне, я вернусь в приют, не с пустыми руками сбивала с толку. Я с трудом подбирала слова и спросила о том, что, наверное, не было важным. «Причем здесь тогда душа? Мы помогаем только честным людям, которые не способны пойти на хитрости обман, и поэтому нуждаются в помощи сильнее остальных». Я перевела ошарашенный взгляд на Катия. Девочка выглядела очень довольной, словно легко разгадала сложный ребус, с поддающийся другим. «Не переживайте, моя внучка не владеет магией. Инквизиторы проверяли её неоднократно. Вы ничем не рискуете, принимая у нас деньги». Я понимала всё меньше и меньше. Инквизиторы и магия. «Мы что, в Средневековье? Или в ролевой игре? Почему я рискую, принимая монету этой милой девочки?» Однако вслух я сумела произнести только самое неуместное слово — Не уверена, что вообще произносила его когда-либо, да и выговорила не с первого раза. «Ин «Инквизиторы?» «Говорю же, не переживайте, это точно не магия. Может, лишь зачатки дара настолько слабые, что сумели стать лишь развитой интуицией». В голосе женщины звучали первые нотки раздражения. «Наверное, здесь мне нужно было поблагодарить их уйти, но второе слово тоже было уместным лишь в детских сказках. «Магия? Если вы брезгуете, можете передарить монету кому-то другому или вообще выбросить. Это ваше дело!» Резко произнесла женщина и схватила Катья за руку. «Пойдём, дорогая, кажется, в этот раз ты всё же немного ошиблась». Они быстро пошли прочь, совсем позабыв, как должны ходить воспитанные барышни и зрелые дамы. Я стояла на месте и смотрела им вслед. Через десяток шагов Катя обернулась. «Спасибо», — произнесла я одними губами. Девочка улыбнулась в ответ, кивнула и продолжила путь рядом с бабушкой. И только золотая монета в моей ладони была свидетельством, что всё произошедшее — не плод моего богатого воображения. Кто бы рассказал, не поверила. Впрочем, неважно, магия сработала или высшие силы меня услышали, но сегодня у моих детей будет сытный ужин. Я спрятала монету в карман и собралась уже снова двинуться вдоль забора, и вдруг заметила, что в сплошной, на первый взгляд, ограде открылась небольшая дверца. Затем распахнулась Настя, из нее вышла крупная женщина в шубе и пуховом платке. Женщина, не оглядываясь, свернула налево, а калитка начала медленно закрываться. Мне понадобилось доли секунды, чтобы осознать свое везение. Или сейчас, или никогда. Дальше пришлось действовать быстро. Мельком глянув по сторонам, я бросилась к калитке. Она закрывалась медленно, словно издевалась. Я же мчалась со всех ног, оглушаемая собственным сбивающимся дыханием. Уже не думала о том, что меня могут увидеть. В голове в ритме бега пульсировала «Не успей, не успей». Я действительно не успела. Тут всего-то оставалось метров двадцать, не больше, однако я не успевала ровно на те драгоценные секунды, которые выжидала, когда женщина отойдёт. Когда щель сократилась до полуметра, калитка слегка заскрипела. Это было похоже на тихий издевательский смех, и я рассердилась. На себя, потому что заранее нацелилась на неудачу, когда должна верить в победу. Иначе зачем я здесь? Когда до калитки оставались последние метры, а щель уже была чуть шире моего сапога, мне в голову пришла идея. Сумасшедшая, как и все гениально. Не сбавляя темпа и направления, я высоко подпрыгнула, приземляясь на одну ногу, затем еще прыжок и приземление на другую. И третье, когда, собрав всю силу, я бросила тело вперед, выставив левую ногу. Упала пятой точкой на вычищенную калитки булыжник, проскользила по нему и воткнулась в закрывающуюся калитку ровно носком сапога. Пальцы плотно прижала дверью. Я втянула воздух сквозь зубы, сдерживая крик боли, однако ногу не выдернула. Я не собиралась опускать свою дачу. Осторожно на той же пятой точке потянулась калитки. Нога начала проворачиваться, заставляя меня теперь медленно выдохнуть через нос и продолжить движение. Когда, наконец, я сумела просунуть в щель пальцы и потянуть на себя, освобождая ногу, она занемела и ничего не чувствовала. С трудом поднявшись и держась за дверцу, проковыляла внутрь заднего двора мэрии. Назад не оглядывалась. Не хочу видеть лицо того, кто мог бы наблюдать за моим эпичным прыжком и еще более эпичным приземлением. Задний двор администрации был чистым и аккуратным, и тоже бесснежным. Несколько аккуратных деревянных строений выдержаны в одном стиле. Я определила только конюшню, потому что внутри заржала лошадь. Людей, видно, не было, однако моя удача не может длиться вечно, поэтому я поспешила уйти с открытой территории, чтобы передвигаться вдоль строений. Почему-то чувствовала себя секретным агентом, хотя не совсем понимала, кто это такое, чем я на него похожа. А уж когда опустила взгляд, вовсе ужаснулась. Моя одежда была выпачкана смесью снега и земли. Правый чулок порвался, а левая рукавица и вовсе потерялась. Вот теперь я выгляжу, как настоящая нищенка, и могу просить подаяние. наверняка попадут. Надеюсь, и городоначальник проникнется. Ворча про себя, я кое-как очистила одежду, оставшуюся варежкой, прежде чем двинуться дальше. Ближе всех к зданию располагалась фигурная поленница, Её я и выбрала наблюдательным пунктом. Не в последнюю очередь, потому что на скрытой от мэри стороне стоял пенёк, воткнутым в него топором и кучкой расколотых дров. На край этого пенька я и опустилась. Хотелось бы разместиться поудобнее, но вытащить топор никак не сумела, пришлось ютиться на краешке. Пальцы на ноге пылали и ныли, я их потерла сквозь сапог, не решаясь его снять. «Мало ли что там обнаружу. Главное, ходить могу, значит, осмотр боевых ран подождет. Вскоре стало ясно, что место я выбрала не самое удачное. С этой стороны дверь находилась слева, а не по центру. А вот поленница стояла в правой части двора. Мне это показалось нелогичным, ведь удобнее же, когда дрова рядом с входом, и не надо носить их через весь двор. Однако объяснение этой странности я нашла довольно быстро. Наверное, окна городоначальника как раз левой стороны, ему не нравится смотреть на дрова или слушать, как их колют. Вот и велит делать это подальше. А что далеко таскать, так наверняка не сам же этим занимается. Сменить наблюдательный пункт у меня не вышло. Рядом с дверью вообще некуда было спрятаться. И я продолжила наблюдать отсюда. Заодно дала свои ноги передохнуть, думая, она мне сегодня ещё не раз понадобится. Наблюдать особо было незачем. В окнах никто не мелькал, по двору не ходил. С неофициальной стороны здания мэрии было ещё менее людным, чем с официальной. Там уходчивый царь в дверях дежурил. Внутрь не пускал. На всякий случай я выждала ещё немного, а когда начала замерзать, решительно встала и быстро двинулась к двери. Как могла быстро. Всё же на левую ногу ступать приходилось осторожно. И лишь достигнув цели, я осознала, что зря проделала весь этот путь. Дверь была заперта. Я толкнула её, затем подергала ручку, и то, и другое с одинаковым результатом. Нулевым. Обидно, так далеко зашла и откнулась в тупик. Надеяться, что из-за двери кто-то выйдет, было глупо. Потому что меня тогда вышвырнут вон. И это в лучшем случае. Я ещё раз окинула взглядом здание, в поисках хоть каких-нибудь намёков, как проникнуть внутрь, и едва не вскрикнула от радости. Второе двери окно было приоткрыто. Самую малость, видимо, его оставили для проветривания. Мне оставалось только придумать, как забраться внутрь. Я встала под самым окном и попыталась дотянуться, потом привстала на цыпочки. Пальцам не хватало совсем немного, чтобы ухватиться за подоконник. Надо что-то подложить, чтобы стать повыше. Жаль, поленится далеко. Сейчас бы мне пригодился пенек даже с топором. Однако через дверь двор я его не дотащу, слишком тяжелый. Я уже собралась оглянуться, чтобы подыскать нечто менее тяжелое, как вдруг за спиной вкрадчиво спросили. «Подсадить?» Я подпрыгнула от неожиданности, и, как назло, наступила на больную ногу. Она подвела, подогнувшись, и я полетела назад, прямо в руки обладателю вкрадчивого голоса. В том смысле, что он меня поймал. «Спасибо», — произнесла я, прежде чем обернуться, понимая, что человек только что спас меня от, возможно, более серьезной травмы. А потом разглядела, кто это. В голове пронеслась лавина мыслей, а испытанные каскад эмоций наверняка ярко отражался на моем лице. Удивление, досада, беспокойство, стоит и ужас. «Вы?» — только я смогла выдохнуть. «Я?» — он улыбнулся, так же возмутительно, как и раньше, на почтовой станции. Я отстранилась, пытаясь быстро сообразить, что делать дальше. Этот монт ведь достиг меня за попыткой забраться в администрацию города. Пусть я ничего такого и не успела, но незаконно проникла на территорию, даже не представляю, насколько это злостное нарушение и чем оно карается. И лучше б не знать и дальше. В тот момент самая уместная мне показалась тактика полного отрицания. Ну и эффект неожиданности никто не отменял. К тому же наглость часто сбивает с толку и тем самым помогает выиграть время. — Что вы здесь делаете, господин Монт? — поинтересовалась строгим голосом, как будто это я его подозреваю в незаконном проникновении. — Хм, то же самое я хотела спросить у вас. Муд не повелся на провокацию. В его взгляде мелькнул вызов, а на губах заиграла та самая раздражающая меня ухмылка. «Ах так! Вы не знаете, с кем связываетесь. Это я тогда была замерзшей и голодной, испуганной путницей, не понимающей, где она и что делать. Сейчас я директриса дома презрения, и мои сироты меня даже начинают уважать». «Но я спросила первое, значит, вам первому отвечать?» Я вернула ему улыбку. Он снова усмехнулся. Я уже ожидала очередную провокационную реплику, как вдруг Монт серьёзно ответил. «Я здесь работаю». «С градоначальником?» Удивилась я своему везению. Первый встречный мною человек оказался тем самым, кто может помочь попасть в неприступную цитадель Мэри. Монт запнулся лишь на мгновение, затем подтвердил. «С ним?» Однако я поняла, что он что-то недоговаривает. Может, недавно устроился на работу? Или должность у него какая-нибудь незначительная, и градоначальника ведь только издали?» Но упускать такую возможность я не собиралась. Вы можете помочь мне попасть внутрь? Зачем? Теперь Монт смотрел настороженно. А следующий вопрос так был просто оскорбительным. Хотите обокрасть градоначальника или соблазнить? Как вы смеете говорить мне подобное? Возмутилась я. Даже думать? Извините. Он легко пошел на попятную. И Я бы даже смягчилась, если бы Монт не добавил. А что еще я должен подумать, увидев вас, пытающиеся залезть в окно городской управы? «Что мне нужно попасть на прием к вашему градоначальнику!» — воскликнула я, раздосадованная его несообразительностью. «А почему вы не пришли через центральный вход, как остальные посетители?» Монт продолжал испытывать мое терпение, которое уже и так близилось к своему пределу. «Потому что на входе стоит сторож Цербер!» «Кто?» «Огромный мужик в шинели, который тоже обо мне не весть, что подумал и не пустил!» «Сказал барышень невеленно!» Теперь на лице Монта появилось виноватое выражение. «Я забыл отменить приказ!» признался он. «Вы?» Я удивилась, а затем до меня дошло. «Так вы секретарь городоначальника?» и «Иногда и секретарь». Монт смотрел мимо меня, словно бы интересовался стеной, у которой я стоял. «Это?» А еще снова крохотная заминка перед ответом вызвала еще больше подозрений. Что-то с этим Монтом нечисто. Странный он. «Зачем говорить, что ты секретарь, если ты не секретарь? Или он стесняется своей работы?» «Ну, конечно. Я была готова хлопнуть тебя по лбу, как не догадалась сразу». «Это же женская профессия, вот она стесняется, а еще переживает, что не передал приказ начальства Швейцару, и теперь ему за это влетит, потому что посетители не могут добраться до мэра и будут жаловаться». Все встало на свои места, и мои подозрения улеглись, зато появилась идея. «Господин Монт, не переживайте, я ничего не скажу вашему начальнику». Одновременно со словами я положила ладонь на предплечье мэрского секретаря и слегка пожала в жесте поддержки. Монт проводил мою руку взглядом, приподняв бровь. И этот взгляд мне не понравился, потому что был он неправильный, неуместный. Но не смотря так на человека, который желает оказать дружеское участие. Или я чересчур Ладонь я на всякий случай убрала, а ещё, пока не передумала, выпалила своё предположение. «Помогите мне, пожалуйста, попасть в кабинет градоначальника». Чтобы он не принял это за шантаж, я ему улыбнулась, слегка кокетливо. «Зачем вам градоначальнику?» Тон Монта стал резким, брови сошлись на переносице. Всё-таки решила, что сдам его начальству, если не выполнит мою просьбу. А ведь я думала, что мы сумеем договориться, как взрослые, воспитанные люди. Но и церемониться с ним больше не собиралась. Я уже почти час торчу на улице, замёрзла, проголодалась. И у рыжухи светилеем выходит оплаченное в долг время. Что мне нужно от градоначальника, я скажу только ему, лично. Ваше же дело, господин Монт, проводить меня к нему в кабинет. Или я расскажу, что вы игнорируете его приказы. Мы уставились друг другу в глаза. Взгляд Монта не обещал мне ничего хорошего. Но я не ждала, поэтому не расстраивалась. Пусть покажет, где искать градоначальника, а дальше как-нибудь без посредников обойдусь. «Хорошо», — наконец выдавил секретарь мэра. «Я покажу вам, где найти градоначальника». Его тон мне очень не понравился. Я расслышала в нем угрозу. Однако пугаться не собиралась. Что он мне сделает среди бела дня в присутственном месте? Начальнику своему пожалуется, Ну и пусть. Тогда я тоже расскажу, какой нерадивый у него помощник. Монт подошел к двери, вставил ключ в замочную скважину и дважды провернул. Затем толкнул створку, вошел в нее первым и бросил через плечо. «Следуйте за мной».